А у меня уже есть адъютант, господа. Это миссис Кроули, я вполне ею доволен. А? Я надеюсь, в качестве вашего адъютанта я буду представлена завтра его высочеством. Как только его высочество припудет во дворе. Быть адъютантом такого симпатичного генерала не так плохо, господа. Я согласна, генерал. Моё почтение, сударыня. Моё почтение. господа, я дохожу, что Брюссель одна из самых блестящих и великолепных столиц Европы. Дурвальца, генерал... С удовольствием, с О, браво. Господа, мне начинает казаться, что наша армия прибыла сюда, в Брюссель, не для военных действий, а баллов, скачек и увеселительных прогулок. Она очаровать Мик, помолчи Милю и сели, господа Но я должен добавить, что никогда Бельгия не была так прекрасна, как теперь Когда ее зеленые поля, украшенные красными английскими мундирами На ее цветущей дороге переслят элегантными экипажами Самыми очаровательными дамами А если нагрянет французский император? Он будет разбить этот наглый корсиканец вы, вы не знаете, что такое армия Веннингтона? Прусская армия подходит Голландцы с нами, вы, вы, вы не волнуйтесь, судан, мы постараемся танцевать и веселиться, предоставляя поля сражений нашим союзникам. Партию Экарте, генерал. Смелись, я ему удовольствую, а вы, полковник, с Мы с удовольствием, Мик. Прошу вас, господа. Миссис Бекки. Ах, это вы повеса. Я так ждал этого вечера, Бекки. А я нашла, что Эмилия стала более гордой с тех пор, как она стала вашей женой. Она положительно не желала говорить мной, что это значит. Вероятно, она делает мне честь ревновать вас как мне. Я не знаю, все женщины ревнивы. Все мужчины тоже. Разве вы сейчас не ревнуете меня к генералу, а генерал к вам? Как будто мне есть дело до генерала и до вас. Не мучьте меня, Бекки. А я люблю мучить мужчин. Для чего же они иначе созданы? Какой упоительный вечер. Давайте спустимся в сад. Вы плохой муж. Вы женаты несколько месяцев. Как это вы смеете говорить мне это? Я не виноват, что вы стали так очаровать. я не верю ни одному вашему слову. Здесь должно Толпан, какая тишина, воздух совсем прозрачный. А генерал говорит, французы перешли границу. Впрочем, простите, кажется, это военная тайна. Довольно говорить о генерале, или я его убью. О, значит, вы действительно решили ухаживать за мной? Я начинаю терять голову, Бекки, вы нравитесь мне. Больше, чем тогда, когда я была гувернанткой. Не дразните меня, мы увидимся с вами завтра, сегодня, да, и Джордж целует Бекки. В это мгновение в дверях появляется Эмилия и застывает на месте. Эми! Ты что? Генерал только что уехал. Полковнику Даут тоже. Его вызвали в полк? Не знаю. Должно быть. Беккин! Да? Генерал выезжает в полк. Я должен его сопровождать. Что-нибудь случилось? Не знаю, ты едешь со мной? Ну, конечно. Прощайте, господа. Честь имею, Квадич. Эмилия, выслушай меня. Не говори мне ничего, Джорджи. Ничего не говори. Нет, нет, выслушай меня. Ничего не произошло, Джорджи. Джордж! Джордж, есть новости. Неприятель перешел с Амбру. Наш левый фланг введен в дело. Мы выступаем через час. Эми, девочка моя! Джорджи! Прости меня! Прости меня, мой ангел! Я виноват перед тобой. Я грубый, я плохой человек. Прости меня! Это неправда. Ты самый лучший, самый добрый. Не надо плакать. Я люблю только тебя, ангел мой, девочка моя женатая.